Короткие рассказы для детей. История 154. Пойте Господу песнь новую. Хвала ему в собрании святых. Да веселится Израиль о создателе своём. Сыны Сиона да радуются о царе своём. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях допоют да Ему. Псалом 149. Стих 1, 2 и 3. Дети с удовольствием поют песни. Они стараются подражать всему, что видят и слышат от взрослых. Мальчишка я часто ходил гулять в парк. В глубине парка стояла беседка. Там я пел и проповедовал, стараясь подражать тому, как это делается в церкви. Слова и мелодию я сочинял сам. Каждый раз это была новая песня. Одна женщина... «Услышав, как я пел и проповедовал, сказала моей матери, «Госпожа Мюллер, если бы я не знала вашего сына, то подумала бы, что он ненормальный, но так как я знаю его, то считаю, что он может стать проповедником». Когда я стал взрослым, мама рассказала мне об этом. «Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе. Люблю твердить его везде, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменный навсегда. Славьте, славьте все уста, то имя Иисуса. Страдальцам сладко имя то, отраду мир дает оно». «Любовью Божией полно то имя Иисуса». Нет слов, чтоб выразить вполне, «Как дорого то имя мне прославлю в пламенной хвале то имя Иисуса». А вы когда-нибудь уже сочиняли новую песню для Иисуса? Попробуйте, может, у вас и получится – Делая это, вы славите Господа. Давайте мы будем молиться и благодарить Иисуса за наш голос и за способность воспевать Его любовь.